Вот почему вряд ли стоит приводить здесь стереотипные рассказы встреченных мной в Италии бывших. На одной встрече должен одна остановиться. Супожская чита. Ему 37, ей 35 лет. Ради переезда в Израиль оставили Белоруссию, где оба получили высшее образование. Он экономическое, она педагогическое. Работу приносило им моральное удовлетворение. Материально тоже были обеспечены неплохо. Ежегодно отдыхали на Чёрном море, заметила жена. Иногда для разнообразия ездили на Рижское взморье либо на Азов. Срок пребывания в Израиле свёлся к 4 месяцам без 6 дней. Почему? Ну, если перечислить вам все причины нашего и не только нашего бегства из Израиля, сказал мне бывший экономист вам придётся написать книгу по обёмисти вашей дикой полыни. Оказывается, перед отъездом из Белоруссии супруги прочитали первое издание этой книги, а в дешёвенькой тратории близ Порто-Поргеза, куда я их пригласил на чашку кофе, сразу же перебивая друг друга, набросились на меня с упрёками: "Вы не показали и половины прелестей Израиля". Надо было рассказать, почему жизнь в Израиле это постоянное балансирование на краю пропасти. Почему вы не перечислили все угрозы, какие ежедневно давят на Олим? Понимаете, ежедневно, подробнее надо было сказать о детях, кто всерьёз задумывается над судьбой своего ребёнка, не имеет права оставаться в Израиле. Кто честно жил в Советском Союзе, тот в Израиле ни за что жить не сможет, сказал муж. Этому вы должны были посвятить самую большую главу. Помните, у Иосифа Уткина в повести О рыжем мотыле сказано: кто попробовал птицу, мясо не очень ест. Вот вам апиграф. Нет, это будет звучать как-то потребительски. Возразила жена лучше перефразировать Горького: рождённый летать, не может ползать. Надо было написать об изваяльской обстановке так, снова укоряет меня муж, чтобы человек, который подал заявление о выезде, побежал в овир и порвал своё заявление в мелкие клочья. Однако выпрочтя мою книгу, спросил я супругов: "Не побежали ли вы в овир рвать в клочья ваше заявление?" Неужели так уж неубедительно написал я? Пауза. Оба переключили своё внимание на кофе. Если говорить честно, выдавливая это из себя, он нам показалось, что вы очень необъективны. Мы рассказали Адипе о пылине нашим родственникам, добавляет жена. Они уже получили визу и упаковывали чемоданы, и сусмешкай посмотрели на нас. Пропаганда. И читать не имеем никакого желания. Снова пауза. Её прерывает бывшая учительница и всё-таки один совет я решаю вам дать вставьте в вашу книгу как бы вам сказать женщина обрадовалась найдя нужные слова реестр сионистской лжи разделите страницы на две части на одной половине что обещают сионисты на другой что олим встречают в израиле Например, так. Сионисты говорят: "Израиль страна равноправных людей". А приезжаешь туда и говоришь себе: "На классовое равноправие я и не надеялась". Только круглая дура могла подумать, что у бантира и слезли одинаковые права. Но оказывается, в этой стране царит и расовое, или, как выражаются в Израиле, этническое неравенство. На нас косо смотрели соседи-сабры за то, что мы ашкенази поддерживали дружбу с семьёй горских евреев. Как вы разрешаете вашей дочке играть с полудикай девчонкой из Дербента? Или, допустим, на первой половине напишите «сионисты обещают работу по специальности», а на другой «один из двухсот олим получает работу по специальности». Остальным приходится переквалифицироваться, причем на такие профессии, которые и к квалификации не требуют. И так далее, и так далее. А эти «далее» не имеют конца, заметил муж. Но еще один пример непременно запишите. Сионистская пропаганда убеждала нас. Вы едете в страну экономического благополучия, а на деле Израиль по росту инфляции твёрдо не уступает первому месту в мире, и не надо быть экономистом, чтобы понять, при систематическом росте военных затрат инфляцию приостановить не удастся. Распрощавшись с щитой из Беларуси,